Без четверти 12 Не знаю, почему но ты у меня из головы не выходишь. Скорее всего, потому, что еще маленьким обещал всегда быть со мной. Хорошо, что ты не придешь уже. Тебя во второй бы раз убили. Для меня-то ты не умер. Если хочешь прийти, приди. Ты давно, еще до того, как явился и все рассказал нам, ты давно для меня покровитель мой и опора. И все то, что верит человек. И отец твой, и я согласились с тобой, когда ты явился к нам. Конечно, я мать не так, как отец, но все же понимала, куда дела клонятся там, где Хосе и Хустино, мой сын, там буду и я. Сын всегда в сердце у матери. Она у него на устах, когда он погибает. Вот потому и отправилась я к тебе по пыльной дороге. И увидев тебя, поняла, что ты не дрогнул, когда тебе вонзали в горло штык. Я долго смотрела на тебя. Даже лицо твое не перекошено от боли. Ты знал, что в этот миг мы все с тобой. И ты не мог струсить. Тебя схватили неожиданно, когда ты в предрассветных сумерках шел проселком. А если я им сейчас предложила кружку воды? То это только потому, что дать напиться жаждущему самое святое дело в жизни. Воду нельзя не дать даже преступнику просто за то, что он преступник. И в том, что я так поступила, я ни капельки душой не покривила и не угодничала. Сам Бог не отказал бы в этом дьяволу. Ты хустино, должен это понять. Никто свою душу не отдает здесь преступникам и убийцам. Ты сделал бы так же, и не по трусости, не из предательства или угодничества. Однажды ты мне сказал: "Даже когда я умру, я приду к тебе воду из колодца таскать и приду не тайком". Мне не хочется тебя пугать. а Открыто. Я скажу только: здравствуй, мама. Тебе не придется самой воду таскать. Но открыто никогда не приходил ты. Только тень твоя. До сих пор вижу тебя как живого. Слышу твое дыхание, и ощущаю запах бальзама. Примечание: В Сальвадоре произрастают бальзамовые деревья, смола которых являясь ценным сырьем для фармацевтической и парфюмерной промышленности, экспортируется под названием Сальвадорский бальзам. С тобой в дом свежий ветер ворвался и пение птиц, синсотле, гуакальчи, горлицы. А ты по дому в лохмотьях бродишь, Значит, ты сукин сын в организацию вступил. Чего же они не пришли тебе на помощь, испарились? Значит, ты собрался хозяев Асьент похоронить. Отвечай нам, где пистолет взял. Говори, дерьмо, кто тебе его дал. Все равно тебя прикончим. Скажешь Сразу же кокни монет будем медленно убивать, чтобы подольше помучился. Завею твою крестьянскую федерацию, чтобы спасать тебя бежали. С властями не играют. Мы вас всех перебьем, потому что с богатыми, которые нас кормят, шутки плохи. Они не могли простить тебе твое молчание. Ты им так ничего и не сказал. Ты плевал на них, потому они и решили тебя подольше мучить, но сами не выдержали. Молчание для них худшее оскорбление, то, чего они не прощают. А самое большое оскорбление, когда они видят, что их не боятся. Когда им и ударами прикладов не удается выбить ни единого слова. Тогда и блеснул штык весь ваш путь враги нашего народа залит кровью Вы сеете смерть кругом и когда вы измываетесь над народом от вас мертвечины несет, ладаном за вами могильные кресты и вы не понимаете что сами себе могивы роете Не всё равно. Я предлагаю вам воду, глоток ананасовой чачи. Но вы не думаете, что это от души, из расчета или от страха? Нет. Это просто по-человечески. Когда мертвые воскреснут, они увидят и поймут. И еще лучше, если они смогут посмеяться вместе с нами, поесть и... Вместе с нами тортили солью. Мы им хорошие и ласковые слова скажем. Но надо воскреснуть. Вы должны жить. Это я тебе хустину говорю, говорю, чтобы ты услышал. Я знаю, что ты здесь, но ты шутник и не хочешь объявляться и не говоришь ничего, будто язык откусил. Я знаю, что каждый день сюда приходишь, выпиваешь свою чашку воды и тихо уходишь, чтобы не напугать меня. Ты приходишь, чтобы только посмотреть, как мы тут, чтобы про себя, не вслух, спросить, ну как дела. Я знаю это. Знаю, потому что в патио я посыпаю вдоль дорожку к кувшину с водой, потом во сне вижу следы твоих босых ног. Я же знаю отпечатки твоих ног. Ты ведь, чтобы поменьше шума было, ботинки снимаешь. Я узнаю твои следы и запах твоего пропотевшего от работы тела. Он на запах бальзама похож. От тебя только тень осталась. Но этого хватит. Спасибо тебе за твою заботу о нас. За твой молчаливый вопрос, как дела. За твою невидимую тень. Мы тебя хустино не видим, но чувствуем. И этого довольно.